Глава 20. Приятная, неторопливая музыка наполняла собой помещение ресторана. Давыдов ввел в танце свою жену и улыбался краешком губ. Он был рад тому, что Марина произвела впечатление на его маму, позволив той поверить, что сын счастлив в браке и больше не нуждается в подборе невест. Только вот скоро они вернутся в Москву, и игра прекратится. Пусть и очень приятная для него игра – Но от того, как Александр стал воспринимать Марину, реальность не изменится. Она ему не принадлежит. Аромат ее духов, мягкая улыбка и смешинки в бирюзовых глазах будили в его душе нечто новое, свежее и невероятно теплое. Сегодня, когда Давыдов увидел жену, выходившую из салона вместе с его мамой, он поразился преображению девушки. И дело даже не в изменениях во внешности, другим стал ее взгляд. Поселилась в нем какая-то искра, как будто пропала усталость и затравленность. «Ты прекрасно выглядишь», — решился сказать Александр. Изящные бровки взметнулись вверх. «Спасибо», — улыбнулась Марина. «Наконец-то ты заметил». Она хотела за шуткой скрыть свое смущение, но предательский румянец упрямо расползался по ее щекам. «Я всегда это замечаю». Неожиданно мужчина прижал партнершу по танцу к себе и выдохнул эти слова в ушко. «Только не всегда могу об этом сказать». «Неужели?» Александр крутанул девушку на месте и снова притянул к своему телу. Музыка слегка ускорилась, совершенно немыслимым образом придав танцу чувственности. «Сомневаешься?» — усмехнулся он. «Ну что вы, Александр Викторович, как я могу?» — притворно удивилась Марина. «Тогда мне стоит говорить тебе комплименты чаще. Не буду отказываться». Ей нравилось его слегка подразнивать. Нравилось, как он улыбается ее словам, как смотрит на нее, как притягивает к себе во время танца, как обнимает. «Но я боюсь привыкнуть». Марина опустила ресницы. Она имела в виду все. «А ты не бойся», – прошептал Давыдов. Музыка закончилась, а они все продолжали стоять в центре зала, глядя друг другу в глаза. «Перейдем к поздравлениям нашей дорогой именинницы!» Бодрый голос ведущего доносился как будто издалека. Послышались аплодисменты. «Нас ждут», – проговорила Марина, первая отступая от мужчины. «Да, пора вручать подарки», – согласился с ней Давыдов. Держась за руки, они вернулись за стол. Поздравить с юбилеем Веронику Альбертовну пришло неожиданно много людей. Марина думала, что соберутся только близкие, но тут были и друзья, и бывшие коллеги, даже какие-то дальние родственники. Было сказано много добрых слов и пожеланий, произносились тосты и преподносились подарки. Когда ведущий объявил, что теперь поздравление должен сказать сын юбилярши: в зале померк свет, и наступила тишина. На стене загорелся экран, на котором появилось изображение моста влюбленных. Дорогая моя любимая мама! Раздался голос Давыдова со стороны экрана: Сегодня у тебя день рождения. Здесь собрались твои самые близкие и дорогие тебе люди. Все они любят тебя. И я. тоже очень сильно люблю тебя». На экране появилась фотография того самого моста, но сейчас под ним стояли молодые Вероника Альбертовна и высокий, статный мужчина с темными волосами и твердым взглядом. Родители Александра. Они держались за руки и смотрели в камеру. «Здесь вы познакомились с папой», – продолжил Александр. «Полюбили друг друга и построили свою семью». Фотография невесты и жениха. Вам многое пришлось пережить, но никакие тяготы не смогли вас сломать. Вы пронесли вашу любовь сквозь всю свою жизнь. Вы научили любить и меня. Новая фотография драконьего моста, но теперь под ним стояли трое. Мужчина, женщина, державшие за руки смешливого мальчишку. Мама, ты дала мне жизнь. Прекрасное образование, опору под ногами. Но самое главное, ты дала мне ту безграничную любовь, на которую способна только мать. «Именно она дарит крылья. Именно она не позволяет опустить руки, когда тяжело. И именно она позволяет верить в себя и идти дальше». На экране сменяли одна-другую фотографии разных эпизодов из жизни семьи Давыдовых. Все они были наполнены любовью и радостью. «Я очень тебя люблю и хочу подарить тебе частичку того самого места, с которым у тебя связаны самые лучшие воспоминания». Снова на экране появилась фотография моста влюбленных, в арке которого стояли родители Александра. Постепенно изображение стало меняться, на глазах превращаясь в картину, в которой Марина без труда узнала ту самую, которую они купили, гуляя по вечернему городу. Экран погас. В зале загорелся свет. Сначала приглушенно, потом разгорелся ярче. На маленькой сцене стоял Александр с огромным букетом из белых роз, а ведущий держал в руках картину, которую миг назад все видели на экране. Давыдов шагнул к матери, которая не сдерживала слез, и обнял ее. Марина тоже поняла, что плачет. Так красиво и необычно было признание сына в любви к матери. Вообще, подарок получился весьма трогательный и особенный. Она вспомнила тот вечер, когда они с Александром обсуждали, что же подарить Веронике Альбертовне. Приятно было осознавать, что именно она натолкнула Давыдова на идею вот так поздравить маму. С каждым днем личность ее начальника приобретала новые черты, а может быть, просто раньше она не замечала и не догадывалась, каким может быть ее шеф. Александр пригласил свою маму на танец и теперь кружил ее под музыку в центре зала. Девушка наблюдала за ними и смахивала все катящиеся по щекам капельки. Видно, что сын сделает для своей матери все, даже найдет идеальную жену. Все ради того, чтобы родительница была счастлива, И Марина стала той самой идеальной женой. Только вот сейчас от этого на душе было противно. За это короткое время девушка прониклась к Веронике Альбертовне большой симпатией, но непокорная совесть не позволяла жить спокойно. Она грызла, на шептывала гадости по поводу морального облика Смирновой. Марина чувствовала себя самозванкой, воровкой, вторгшейся в чужую жизнь и наживающейся на любви сына к матери. Так нельзя. Это неправильно. Чувство вины и стыда Затопили сознание девушки, заворачиваясь в тугой комок и не давая дышать. Сделала глубокий вдох и закрыла глаза. «Спокойно. Завтра они уедут, и все прекратится. Она не будет больше обманывать, не будет притворяться чужой женой. Ей бы со своим законным супругом разобраться». Пользуясь тем, что все внимание присутствующих приковано к виновнице торжества и ее сыну, девушка покинула застолье и вышла на широкую веранду. Здесь было гораздо больше воздуха. Бесподобный вид на главную бухту города, освещенную гирляндой огней на набережной, большой луной, отвлек от печальных мыслей. Зябко поежившись, девушка обхватила себя руками за плечи и глубоко вздохнула. Стало немного легче. Чувство вины перед Вероникой Альбертовной отступило, но все еще продолжало терзать сердце Смирновой тревожными звоночками. «Заскучала и ушла?» Марине даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто стоит за ее спиной. Просто решила проветриться в зале слишком душно. Спокойно возразила она и все-таки повернулась лицом к брату своего босса. Даниил одарил ее кривой улыбкой. Достал из кармана пачку сигарет, зубами вытащил одну из плоской коробочки и чиркнул зажигалкой. Марина наморщила нос. Она просто ненавидела запах дыма. Когда к ее мужу приходили гости, они всегда курили на кухне. Потом вся квартира насквозь прованивалась никотином. «Красиво, правда?» Совершенно не обращая внимания на недовольное выражение лица девушки, сказал старший из братьев Давыдовых и вальяжно приблизился о перила. «Красиво!» – не стала спорить Марина, делая шаг назад. Непонятно было, что именно сейчас ей больше не нравится – запах дыма или непозволительная близость брата Александра. Ее движение не осталось без внимания. Мужчина удивленно перевел взгляд на свою руку, в пальцах которой была зажата сигарета. Он, понимающе кивнул и спрятал руку за спину, как будто это могло помочь. «Ты потрясающая девушка, Марина!» – задумчиво произнес Даниил. Марина уже повернулась, чтобы уйти, но при этих словах остановилась. «Я просто не узнаю своего брата!» – прозвучало следующее признание. Смирнова продолжала стоять, так и не повернувшись к собеседнику лицом. Он явно чего-то хочет, но поддаваться на его провокацию не стоит. «Да и ты не похожа ни на одну из его пассий, даже на Елену!» Имя бывшей невесты Давыдова хлыстом разрезала вечерний воздух. «Я и не должна быть на нее похожа!» Гордо вскинула подбородок Марина и повернулась к мужчине. По хищной улыбке, росчерком легшей на его красивое лицо, она поняла. Именно этого он и добивался. «Ревнуешь?» Вопрос сопроводился глубокой затяжкой. Красный огонек на мика золотил зрачки темных глаз пристально наблюдавшего за ней мужчины, добавив его облику нечто демоническое. «Не понимаю, почему я должна ревновать к женщине из прошлого моего мужа?» Девушка расправила плечи, демонстративно помахала ладошкой перед носом, разгоняя дым. «Он любил ее, Марина!» Без тени своей шутовской манеры произнес мужчина. «Любил!» Не стала отрицать очевидного девушка, который этот разговор начал надоедать. А она его предала, как и ты. Снова мелькнул в темноте красный огонек, а потом, сделав красивую дугу, полетел вниз в черную воду. «А что, если не было ни предательства, ни измены?» Вкрадчиво спросил мужчина, отталкиваясь от перил и делая шаг навстречу кошарашенной девушке. «Что?» – тихо спросила она. «Не всегда то, что мы видим, на самом деле то, что кажется». Даниил приблизился к Марине и остановился напротив нее. Какое-то время они смотрели друг на друга, как будто в первый раз увидели. А потом внезапно мужчина подмигнул ей и вернулся в здание ресторана, оставив Смирнову размышлять над своими словами.